Растерянный первый молчал, и все молчали. Тишина повисла над лужайкой. Замерли садовые рабочие с лопатами и носилками. И тут в руке у королевы блеснул радиотелефон. Она медленно набирала какой-то номер, выразительно глядя на первого. Первый с бьющимся сердцем произнес «Ну, вербахлёст». — Что это такое? — робко спросил король. — Что-то новенькое? Как-как? Как называется? — вербохлёст. — И в чем там дело? — испуганно спросил король. Первый не знал, что отвечать. Все ждали. хлест! оглядываясь по сторонам, ища помощи, повторил первый. — Знаете... Никто не откликнулся. Все как окоченели, все чувствовали, что происходит что-то ужасное. Малейший намек на грот Венеры карался сорока годами каторги, как злостная клевета, а уж что говорить о знаменитой на всю страну запрещенной поговорке «государыни вербахлёст бей до слёз». За это награждали деревянной вдовой. Виселицы. И тут первый слишком поздно заметил, что охраны его рядом нет, и что садовые рабочие торопливо снимают черные халаты, а под черными халатами у них белые. Белые халаты окружили первого. — Ему плохо? — сказал король. — Переработал, — мягко ответила королева. — Перетрудился, — зашелестели придворные. «Скорая медицинская помощь!» — провозгласил один белый халат, а другие подхватили носилки, на свет появились простыня шприц. Первому закатали рукав, и укол был сделан в течение секунды, тем дело и кончилось. Вскоре он равнодушно лежал на носилках под простынкой, а его обезоруженная охрана уже была увезена на грузовике куда-то. И карета скорой помощи тоже выехала из дворцового парка, а королева тут же представила собравшимся нового первого по имени Второй. Второй оказался симпатичным молодым человеком, ничем не примечательным, Он служил в должности четвертого помощника посла в Пангалине и однажды сопровождал королеву в поездке по этой дикой стране в течение десяти дней и ночей, и там, видимо, и зарекомендовал себя. Второй быстро освоил свою новую должность, подсаживал королеву в карету, сопровождал ее на вернисаже и концерты, носил королю на подпись указы, составленные королевой, в числе которых был и указ об отмене указа об отмене смертной казни. Король, как и раньше, все подписывал, и никто не мешал ему пить и гулять, и он не мешал никому. Только он почему-то больше не рассказывал анекдотов и с ужасом отстранялся от королевы, когда она приветствовала его на праздниках и казнях. Теперь казни производились регулярно по воскресеньям, шла прямая телетрансляция, разыгрывались пари, помилуют преступника или не помилуют, и, говорят, королева, которая единственная знала об этом, загребала огромные выигрыши. Королева тоже хочет заработать, — говорили уважительно верно подданные. Вручался также сюрприз, и выигравший мог своей властью помиловать одного из осужденных, то есть спутать карты королеве и дать выиграть какому-то безымянному. Это было опасно, что вызывало жуткий азарт в целом государстве. Все жили от воскресенья, до воскресенья. Народ, наконец, получил что хотел, не отлипая от телевизоров. Королева со вторым присутствовала и на других мероприятиях, среди которых особой пышностью выделялся выпускной вечер школы палачей, где каждому дипломнику была дана возможность отличиться тут же, на прямом эфире в воскресенье, и юные палачи могли даже выбирать орудие труда, то ли виселицу, то ли гильотину, то ли плаху, а медалистам можно было показать себя в стрельбе по бегущей мишени. Тюрьмы наконец опустели, преступников ловили как дичь, кривая правонарушений пошла круто вниз, и теперь даже за кражу куска хлеба или книги в библиотеке полагалось долго отпиливать руку или ногу или выкалывать глаза. «По жеребьевке, кому что выпадет». И этот волнующий момент тоже транслировался по телевидению. Короче, был наведен порядок. Люди ликовали. Наконец-то! Но и порядочные граждане иногда оказывались героями воскресных телепередач. Например, за наезд на пешехода полагалось повешение, и пешеходы тоже казнили из чувства справедливости, если он оставался жив. А вот если нет, шоферу полагалось гильотина плюс предварительные пытки в подвале. Ночная субботняя трансляция. Мало того, всем инвалидам было предписано жить за городом в особых домах для их же безопасности — Ибо, завидев однорукого или одноногого, а также слепого, кто угодно мог приволочь его на казнь, крича «вор, вор», поскольку если у человека не хватает руки или еще чего-нибудь, вполне вероятно, что это бывший уже наказанный преступник, и на него можно было бы взвалить вину за кражу, никто и не проверял, даже платили премию и отдавали квартиру казненного тому, кто поймал. Так что за инвалидами в случае нужды тоже охотились». Народ заговорил о твердой руке, а королева раз в неделю посещала свой любимый дом скорби, оставалась в отдаленном помещении недолго и в прекрасном расположении духа ехала сразу же на площадь казни, чтобы явиться перед камерами телевидения в лучшем виде. Всюду при этом ее сопровождал второй, молодой мужчина с приятной внешностью, немного капризный по виду, а первый все это время как раз и сидел в доме скорби, и сидел именно там, в отдаленном коридоре, в одной клетке со злодеем. Так придумала королева. И каждый раз она громко смеялась, видя, как тянется к первому злодей, но цепь не пускает его на каких-то десять сантиметров, а сам первый прикован к решетке за обе руки. Первый стоял уже многие месяцы, ноги его распухли, И только когда злодей ненадолго засыпал, первый мог хотя бы присесть на пол и тоже поспать. Но злодея мучила бессонница, и первому приходилось туго. Королева каждый раз просто стонала от смеха, видя, как злодей натягивает тонкую цепочку и шарит в воздухе руками в десяти сантиметрах от рубашки первого. Иногда королева развлекалась по-другому, она давала послушать первому голоса его плачущих детей по радиотелефону. Дети тихо пищали и просили прощения у кого-то невидимого. Маленький просил хлебушка, а потом раздавались удары и покорные рыдания. Первый смотрел в пол, а королева радовалась, как ребенок, вспомним ее детство, и говорила «Веробахлест, а?»